Мне следовало немедленно с возмущением развеять этот слух. Мне следовало обратить клевету в справедливость, которой она заслуживала. Я виноват, что боролся с клеветой не в полную силу, из-за чего как раз и получилось, что мои тщеславные запирательства обрели тяжесть признания. Никогда Элеонора Лебек не просит ему этого бахвальства, напоминающего аналогичную историю с племянницей Амбата Грегуара. И блистательный директор театра Виллер Котре увидит вскоре, как одна за другой станут закрываться перед ним двери домов его детства, дверь до Виллианов вслед за дверью замка Виллера -Лон. Напрасно Мари Луиза будет просить о снисхождении папашу Кнута. Его только что назначили хранителем лесов герцога Орлеанского. И он вот-вот получит в Париже в управлении весь лесной департамент. Он отказывается взять Александра к себе на работу. Во всяком случае не сейчас. Когда дочь его пребывает в такой ярости, пусть пройдет время, потом посмотрим. Все не складывается у Александра в этом 1821 году. Граф Левен, про которого Людовик XVIII как будто забыл, решает вернуться в Париж. Адольф прощается с Александром, возя с собой их общие шедевры. Вскоре все театры начнут оспаривать их друг у друга. И тогда перед писательской парой откроется карьера, усыпанная лепестками роз, И банковскими билетами. Медленно потекли недели. Каждый день Александр подстерегает почтальоншу, матушку Коломб, отвратительную старушонку. Дружеский ужин позаимствован у господина Буи. Не предлагает достаточной интриги. Майор из Страсбурга напоминает солдата хлебопашца который только что с огромным успехом был поставлен в театре Варьете. Что касается Абенсерагов, то в каждом театре на бульварах имеется мелодрама на ту же тему. В одном вот уже 10 лет, в другом 15, а в третьем и целых 20. Завершением черной серии была потеря александром вместо рассыльного у Меннесона. Приятнее было бы вообразить, что он вылетел оттуда с треском, но разумнее принять, что он был изгнан за лень и прогулы по неуважительным причинам. Аглая печальна. Ее 23 года, на какое будущее может рассчитывать она с Александром, неполным 19 лет, Краснобаем, Деклассированным безработным, без копейки в кармане, таким таким чудным любовником. Вот жестокая дилемма. Мария Луиза в отчаянии, но что же с ним делать? Работая у Мельнесона, он хоть что-то приносил, а теперь ничего. Ему все время нужны деньги, не говоря уже о скандалах, которые он постоянно... Вызывает. Соседки комушки сочувствуют бедненькой госпоже Дюма. Такой доброй, такой набожной. Право, она не заслужила. А сын у нее никудышный. И готовит ей печальную старость. Дай Бог нам ошибиться в наших предположениях. александров вдрё у сестры и зятя. Приглашение погостить принято, потому что мы становимся так бедны, что экономия на моем отсутствии дома почти компенсировала страдания, которые принес мой отъезд матери. Может, мари Луиза надеется, что зять передаст сыну свою страсть косвенным налогом? Или это благочестивый заговор отправил Александра на подножный корм? Уладить за это время дело с честным замужеством Аглай? Все три гипотезы не опровергают одна другую. Александр остается вдрё два месяца, волочится за замужней дамы, впрочем, без видимых результатов, принимает участие в открытии охотничьего сезона